Трек 5. Шесть дней назад определенный приставом следственных дел в Казанскую часть Санкт-Петербурга. В описываемое время Санкт-Петербург был разделен в административно-полицейском отношении на 10 районов, так называемых частей. Охраной правопорядка в каждом районе ведал частный пристав, обычно в звании полковника. Всю деятельность по расследованию уголовных преступлений в части вел пристав следственных дел. Каждая из городских частей, в свою очередь, подразделялась на кварталы. Контора квартального надзирателя – учреждение, соответствующее современному отделению полиции.